Успех русско-казацкого удара против поляков и литовцев в борьбе за Белоруссию явился результатом не только русской военной мощи, но и также той помощи русскому делу, которую оказывали сами белорусы. Поляки были очень обеспокоены настроением белорусских крестьян. Крестьяне очень враждебны по отношению к нам. Повсюду они отдают себя под власть царя. Они бунтуют против своих господ и причиняют нам... «Больше зла, чем сами московит. Существует опасность чего-то вроде казацкой войны». Соловьёв, том 10, страница 627, очерки, том 4, страница 486. Смоленск с его сильным польско-литовским гарнизоном сопротивлялся русским почти три месяца – но в конце концов сдался 23 сентября. С Витебском, который русские взяли штурмом 17 ноября, произошло то же самое. Но другие белорусские города не оказывали серьезного сопротивления ни московитам, ни казакам. В Полоцке православная шляхта поступила на царскую службу. К католической и униатской шляхте было дозволено беспрепятственно отступить в Литву. Могилевский шляхтич Поклонский, православный, предложил оказать помощь царю, убеждая шляхту и горожан Могилева признать власть царя. В связи с этим ему было разрешено набрать полк добровольцев, и при поддержке небольшого отряда московских войск он был направлен обратно в Могилев, который после этого сдался. Незадолго до этого Гомель сдался казакам Золотаренко. Следует заметить, что московские успехи в Белоруссии были достигнуты в то время, когда царская столица, сама Москва, страдала от бедствия, эпидемия чумы, которая продолжалась с июля по октябрь 1654 года. Помимо Москвы, эпидемия косила население многих русских городов, главным образом в районе Верхней Волги, и вызвала временный паралич экономической и административной деятельности в пораженных районах. Захват значительной части Белоруссии московитыми и казаками принес с собой проблему организации управления страной. Казаки намеревались использовать тот образец, который был создан во время войны 1648 года. Соответственно, когда полковник Золотаренко вторгся в пределы юго-восточной Белоруссии, Он выпустил воззвание к горожанам и крестьянам, чтобы те вступали в ряды казаков. Очерки, том 4, страница 487, Мальцев, страница 270. Многие воспользовались этой возможностью, но белорусская шляхта выступала против казацкого плана и обвиняла тех, кто примкнул казах казачьему войску в бунте против установленного порядка. Шляхта пожаловалась царю Алексею на действия Золотаренко и попросила царя наказать казаков. Позднее в Белоруссию был направлен князь Козловский с указаниями дать шляхте следующий ответ. Не было причин наказывать казаков, поскольку они были верны своему государю, царю, и выполняли для него большую службу и они не причинили большого вреда шляхте. Казаки остаются верными царю, но теперь они позволяют себе подстрекать простонародье против шляхты, из-за этого его царское величество разгневан на них, потому что вы, шляхта, государевы, верные слуги тоже. Мальцев, страница 270. Царь Алексей подтвердил традиционные права и привилегии белорусской шляхты и горожан. Сначала у московского правительства не было определенной политики по отношению к белорусским крестьянам. Последние радостно приветствовали вступление русских войск в их земли и бунтовали против польско-литовских господ. Крестьянская партизанская война внесла большой вклад в успехи московских армий, и, начавшись, крестьянское движение приобрело широкий размах. Крестьяне стремились к полному освобождению от какой бы то ни было формы рабства и от какого бы то ни было